Несколько ударов сердца, никто ничего не говорил. Затем тишину нарушил приглушенный и охрипший голос Кая. «Братья», — произнес он, — «я говорил вам, что нарушил правила кодекса, но я сейчас не знаю, прав я в этом или же нет. Я прошу у вас помощи, братья, разобраться и сказать мне, кто же я теперь». Клятва-преступник или рыцарь ордена Болотной крепости порога. И довольно долго рыцари ордена молчали. Молодые болотники уставились на магистра, ожидая его реакции на слова Кая. Долго молчали рыцари. Потом Скар пошевелился и заговорил Рыцарь нашего ордена, Сэр Кай, отправился в большой мир по воле и велению Его Величества. Короля Ганилона Милостивого. Сэр Кай должен был нести службу в Дорбионском Королевском Дворце, охраняя жизнь дочери короля, ее высочества, принцессы Литии. Являясь рыцарем-болотником, Сэр Кай был обязан неукоснительно соблюдать все правила Кодекса Болотников. Каждый из вас знает эти правила. И каждый из вас знает, что только следуя Кодексу, возможно выжить за стеной. Выжить для того, чтобы выполнить свой долг. Но в Кодексе есть и правила, созданные для болотников, которые по какой-либо причине оказываются в большом мире. Рыцарь Ордена должен выполнять волю своего короля. Рыцарь Ордена не может вмешиваться в дела людей. Рыцарь Ордена не сражается с людьми и не убивает людей. Вот эти правила. Все слышали речь Сыра Никто из вас не будет спорить с тем, что формально Сыркай нарушил все эти правила. Но я не могу сказать, что Сыркай не исполнил своего долга. Он пошел вопреки воле короля, но отстоял принцессу перед тварями. Он вмешался в дела людей, но избавил от позора принцессу и спас из-за стенка друзей рыцарей. Он сражался с людьми, но, убивая их, уничтожал тварей. Брат Кай выполнил свой долг, негромко проговорил герб. «Большой мир, братья, это не туманные болота. Помните это!» «Самое страшное, что может случиться с болотником – отступление от долга», – твердо произнес магистр. «Что такое по сравнению с этим увечья или смерть?» «Совершенно ничто. Мы, болотники, осознаем себя для того, чтобы исполнять свой долг». Не будь нас, человечество погибло бы под когтями тварей. Рыцарь, отступивший от исполнения долга, не имеет права называться рыцарем. А долг невозможно исполнить, не соблюдая правила кодекса, которые складывались веками. А как складываются правила? Вдруг спросил у собравшихся герб. Год от года, попадая в одни и те же ситуации, люди вырабатывают порядок действий, ведущих к тому, чтобы наилучшим образом с этими ситуациями справляться. Те ситуации, в которые попадал брат Кай, неведомы никому из болотников. «Я никогда не был в большом мире», — проговорил хмурясь магистр. «Я родился на туманных болотах и, видимо, встречу свою смерть здесь. Здесь уготовано мне место для несения долга». «Дело, в котором ты просишь нас помочь разобраться, чрезвычайно сложно, сэр Кай. Сегодня я не могу помочь тебе. Может, у кого-то из вас, сэры, есть что сказать сэру Каю?» Молчание было ответом магистру. Только Герб тихо проговорил, обращаясь вроде бы к самому себе. «Нужно поразмыслить. Твари большого мира хитры. Они прячутся за людьми и в людях. «Мне необходимо время», — громче сказал он. «Итак, решено», — сказал Скар, поднимаясь. «Суд переносится на то время, когда мы будем готовы помочь тебе, сэр Кай». Кай ошарашенно глянул на магистра. «Что же мне делать сейчас?» — спросил он. «Исполнять свой долг», — ответил Скар. «К заходу солнца брат Равар ведет в дальний дозор отряд из пяти человек», — сказал Герб. «Если на то будет разрешение магистра, и твое желание ты заменишь брата Равара, поскольку он еще не вполне оправился от ранений и не сможет сражаться в полную силу». «Я позволяю Сырукаю отправляться в дальний дозор», — сказал Скар. «Я не пойду за стену с заходом солнца». Медленно и тихо проговорил Кай. «Я не буду заменять брата Равара». На Кая смотрели все. Кто-то с удивлением, а кто-то спокойно, ожидая его объяснений, которые тут же и последовали. «Поскольку вина моя не ясна, братья», – произнес Кай. «Неясно и то, имею ли я право являться рыцарем ордена или заслуживаю лишь позора изгнания из крепости». А значит, вы не можете доверять мне, как доверяете друг другу. А если среди рыцарей в дозоре есть кто-то, кому нельзя доверять, такой дозор находится в большой опасности. И всякая битва для него может стать последней. «Я отправлюсь в дальний дозор завтрашним утром», – закончил Кай. «Я пойду один, чтобы не подвергать никого из вас, братья, опасности. А когда я вернусь...» «Надеюсь, что суд скажет свое слово». Теперь взоры всех собравшихся обратились к магистру. «Да будет так», – молвил сэр Скар, магистр ордена болотной крепости Порога. До самой ночи Кай готовился к своему походу. Маршруты дозоров были составлены так, чтобы охватывать всю территорию за стенами крепости. Эти маршруты были выверены с ювелирной точностью, чтобы ни одна тварь не могла проскользнуть к крепости незамеченной. Кай же, перед тем, как начать приготовление, разработал свой маршрут. Он решил добраться к самому порогу и шагнуть за порог. Туда, где можно было отыскать гнезда тварей. Болотники время от времени предпринимали подобные походы, стремясь уничтожить как можно больше кладок чудовищ, и тем самым обеспечить себе несколько месяцев относительно спокойной жизни. Но такие вылазки были довольно редки. Они требовали тщательной подготовки, и в них, как правило, задействовались от десяти до полутора десятков рыцарей. Твари, чьи гнезда подвергались разорению, сражались отчаянно. К тому же у самого порога магия тварей усиливалась многократно, а заклинания, произнесенные человеком, напротив – Либо ослабевали, либо срабатывали не так, как должны были. Кай уже заканчивал сборы, отбирая последние амулеты, когда в арсенал спустился герб. Старик окинул взглядом объемистый дорожный мешок, набитый до отказа, и присел на скамейку у стены под неярко коптящим факелом. «Сколько времени ты намерен провести в дозоре?» – осведомился герб. Кай осторожно поднял с полки, потрескивающий от наполнявшей его магии амулет из кристого льда, проверил на прочность шнурки и повязал амулет на шею. «Шесть или семь дней», — ответил он. «Однако припасов ты взял дней на десять», — заметил Герб. «Они не будут сковывать меня в пути», — сказал Кай. «Последнее время я приноровился проходить большие расстояния с грузом и потяжелее этого». «Ты собираешься пройти за порог?» – прямо спросил Герб. «Да», – ответил юный рыцарь. «В такие походы не ходят в одиночку». «Я знаю, брат Герб», – Кай поднял на старика глаза. Старик некоторое время молчал, поглаживая белую бороду. «Большой мир основательно потрепал тебя», – начал он говорить. «Тебе выпала нелегкая участь» первым из рыцарей-болотников нести службу там, а не на туманных болотах. И я не справился. Закончил за него Кай. Наделал ошибок и сбился с пути. Только боги знают, как страшен большой мир. Находясь там, я с тоской вспоминал туманные болота. Здесь все ясно и честно. Здесь можно положиться на любого, кто окажется рядом с тобой, от людей... Только и приходилось ждать и лжи и предательства. «Здесь четко знаешь своего врага. Здесь дорога твоего долга пряма и светла. А в большом мире нет прямых дорог. Только кривые тропинки. И твари большого мира хитрые и коварны. Мне нужен был кто-то, кто учил бы меня, как выжить в большом мире», помолчав, добавил он. Герб усмехнулся. «Мы поможем тебе» сказал он, не сомневайся в этом. Тебе незачем отправляться в поход, откуда ты вряд ли сумеешь вернуться. А лучше погибнуть рыцарем в битве с тварями, чем навсегда лишиться права входить в крепость. Магистру будет сложно осмыслить все, что ты рассказал на суде. Скар никогда не покидал туманные болота, сказал Герб. Он не знает большого мира. «А кто из рыцарей болотников знает его так крепко, как пришлось познать мне?» — воскликнул Кай. «Я?» — просто ответил старик. И снова усмехнувшись, на удивленный взгляд юноши закончил. «Я ведь пришел в крепость не зеленым юнцом, как ты». Кай не знал, что ответить на это. «Я с отрядом рыцарей выхожу в дозор к полудню завтрашнего дня. Если желаешь...» — Пойдем со мной, брат Кай. Юноша не колебался нисколько. — Нет, брат Герб, я выйду за стену один. Факел на стене, шумно вспыхнув напоследок, выпустил длинную и тонкую струю черного дыма. И тотчас помещение запасника погрузилось во тьму. Только тлели в душном ее брюхе угольки факельной головни, домерцали да и поблескивали разноцветными магическими огоньками амулеты на полках. «Что ж», — раздался в темноте голос старого герба, — «иди и возвращайся, брат Кай». С рассветом Кай покинул болотную крепость и направился к порогу. Первую тварь он встретил лишь к вечеру следующего дня, неподалеку от леса тысячи клинков.